Тех дней, о которых я рассказал, прошло пять лет. Это были трудные, радостные пять лет, где только не довелось побывать нам с Колей за минувшие годы. Океаны Атлантический, Индийский и Тихий, далекие острова, множество новых, незнакомых ранее иностранных портов, чего мы только не повидали. Все это было, и все это останется в памяти навсегда. И вот очередной рейс. Второй месяц мы цедим тралом воду, разыскивая косяки сардины. Мы уже пропеклись в лучах жаркого солнца и соскучились по дому, а впереди еще многие месяцы рейса. Об этом мы сообщаем в своих письмах домой. Почту обещал забрать отправляющийся на родину траулер Терпук. Ждем встречи с ним, ждем с нетерпением, поглядывая на горизонт идиот вижу!» — послышался крик с верхнего мостика. «Да вон же и я вижу!» — говорит мне Коля, в щуре светлые, высветшие на солнце глаза. «Вон он!» — букашечка на горизонте шелохнулась. Теперь и мои глаза улавливают какое-то движение на самой кромке океана. Спешит траулер. «Спарывает острым форштевнем воду». Мчат впереди несколько дельфинов, они будто гонцы плывут к нам, чтобы предупредить «Эй, готовьте ваши письма, сейчас мы их заберем». Все ближе траулер, все ближе, за его кормой вьются, то падая к воде, то взметаясь вверх, будто клочки бумаги, подхваченные ветром чайки. И чайки, что прижились возле нашего траулера и сейчас, перед сном, покачиваются в волнах тоже, взлетают и летят навстречу терпугу. Наверное, им хочется всё-всё узнать у подлетающих птиц, какими новостями живёт океан и куда направляется этот траулер. Мелькает в воздухе бросательный конец. Боцман Петрович переправляет на терпуг мешок с нашими письмами, и капитан командует, чтобы отдали швартовые. Большой рыжий кот вдруг перепрыгивает с терпуга на верхний мостик нашего траулера – Никто этого и не замечает. Парни на палубах судов смеются, желают счастливого возвращения в порт и удачной работы в океане, прощая терпуг. Солнце садится. На судне все стихает. Большая яркая луна поднимается над океаном. Она так велика и близка, что можно ясно разглядеть отпечатки чьих-то ладоней на ее поверхности, чьи руки лепили и мяли этот холодный желтый шар. Неслышной тенью на корме показывается кот перебежчик Мы несколько минут разглядываем друг друга, и я улавливаю нечто знакомое в круглый и сечёный шрамами морде кота. Его неторопливый, полный достоинства походки, спокойном взгляде широко расставленных зеленых глаз. Вот только правое ухо надкушено. Это ты, Пуш, дружище? неуверенно произношу я. Кот подходит ближе, я вижу на его шее медное, мутно посверкивающее кольцо, испещренное надписями. Неужели это пурш? Протягиваю руку, пытаюсь погладить кота, но тот самолюбивый, сердито отталкивает ладонь головой, что он какой-нибудь розовоносый котенок-молочник, чтобы его гладить. «Ну тогда катись, — говорю я, — иди, иди». Прислушавшись к моему голосу, кот спрыгивает на край скамейки и начинает мыть мускулистой когтистой лапой морду. Наклонившись, я разглядываю кольцо, верчу его вокруг шеи кота и читаю надписи. Ого! На каких только судах не побывал он! ртм Касатка, «БМРТ-арктур», «Пингвин», «Кайра», «Мерлуза», «Стоп-стоп», «Марлин» это название нашего траулера, самой первой надпись, появившаяся на медном кольце. Уже уверенно я кладу ладонь на шишковатую, видимо, побитую в каком-то из штормов голову Пурша. Тот медлит, еще сопротивляется ласке, но и сомневается уже, а стоит ли от нее отказываться. Оглянувшись, Не видит ли кто, как он тут раскис, кот неуклюже, неуверенно устраивается на моих коленях и слегка простуженным голосом заводит длинную песню, название которой «Песни морских скитаний».